Глава 29. Шел конец июля 1051 года. Ли Праст закончил свой курс лечения и вернулся в родную обитель. За это время они сильно сдружились. Марк подумал, что самое время использовать создавшиеся связи, поэтому через Хагина Праста устроил Муримию двухгодичную стажировку у лучшего повара Ваабиса. Брат был на седьмом небе от счастья. Бефальто он отправил обучаться у Заба на полном довольствии. Дела у купца шли лучше некуда. Газированная вода пользовалась успехом. Они даже выпустили несколько других вкусов. И сейчас думали, как расширить производство и снизить расходы, чтобы продавать напиток не только дворянству. Марк подкинул ему идею с игральными картами в качестве оплаты за обучение. Компания купца уже искала художников для оформления колод. Также они договорились сотрудничать и дальше. Бифальд в качестве помощника устраивал прожженного торгаша. Сын Заба не отличался талантом, поэтому в брате Марка Черима видел отдушину. Но с купцом следовало держать тюхо востро. Устроить коруса на халяву у него не хватило связи, поэтому Марк просто сделал взнос на первый год обучения в академии. Это обошлось в пять тысяч Недешевое удовольствие, но оно того стоило. Способности Кора требовали огранки. Нужно еще где-то достать 15 тысяч файлеров, но с этим он разберется. С братом попрощались неделю назад. Непонятно было, что делать с Микульпом. Каких-то особых талантов у него не было. Марк предложил ему остаться на дополнительный год в школе, но Мик отказался. Ему предстояло определиться с профессией. Несколько месяцев еще было в запасе, а пока он помогал Лаве с делами по дому и доставал пустой болтовней всех, кого можно. Найша решила, что должна закончить курс швеи, а через год сможет полностью уделить свое время медицине. Сейчас они занимались лишь по утрам, но в дальнейшем Марк планировал с ней проводить гораздо больше времени. Найша еще не знала, что на ее плечи ляжет тяжкий груз популяризировать и привить методы немагической медицины. А для этого нужно тщательно обучить эту девочку. Итак, Марк остался практически один. Вопрос с кристаллами на время был улажен, с детьми тоже порядок. Даже у Лави появилось свободное время. Она стала чаще выбираться в город. Подумав об этом, Марк быстро собрался и выбежал наружу. Хотелось пройтись по Ваабису. Дома слишком спокойная атмосфера. Нужен людской поток. Нужно движение, чтобы не оставаться с самим собой. Бруно и его братья нашли виновных в ограблении. Это был тот самый мануфактурщик, которому они продали чертеж табачной машинки. Странно, что эти дурачки выбрали именно его дом, ведь все чертежи лежали по соседству у кузнеца. Видимо, время поджимало, поэтому переговоры так долго затянулись. За круглым столом было высказано мнение, что нужно вырезать всю семью мануфактурщика – поджечь его дом и все производственные здания. Какие-то зачатки мафии. Неужели тут все проблемы так решаются? Ну да, это же средневековье. Что еще он хотел услышать? Однако они сделали по-другому. Все чертежи Маркс Бефальтом продали конкурентам задешево. Так они наскребли еще 10 тысяч файлеров. Желающих оказалось много, и вскоре рынок заполонило огромное количество дешевых сигарет. Еще одна услуга, которую они оказали Заба, уговорили не соваться какое-то время в сигаретный бизнес. Может, они и поступили плохо, но вины за собой Марк не чувствовал. Они продали товар, а как им воспользуются, уже не их дело. Человеческая жадность сама все испортила. Собственно говоря, это была одна из причин, почему Марк решил уйти на время с рынка. У них появились враги. Открыто еще никто не выступил, Но нужно было дать время улечься волнением, а действовать они могут и через заба. Библиотека Прастов теперь не представляла для него интереса. Все полезное он успел прочесть, а художественная литература не то, что сейчас нужно. Марк быстро прошел рыночные ряды и ремесленный квартал. В кармане лежало рекомендательное письмо от Хагина. Оно уже неделю ждало своего использования. Марк даже не вынимал его, Ждал чего-то, но каждый раз откладывал решение. Он все уже продумал. Ему, как и ребятам, нужен учитель, новые знания. Нет, он может законсервироваться и просто коллекционировать денежные фантики и железячки, меряясь пиписьками с остальными купцами и дворянством. Но это не жизнь. Марк никогда не путал понятия цель и средства. Может, его методы и были грязными, но не время быть пушистым. Либо у него будут инструменты двигаться в любом выбранном направлении, либо он погрязнет в стагнации и саморазрушении. Нужны новые люди, свежий воздух. Марк не сможет вечно сидеть тут. Прошлое догонит его, стоит лишь остановиться и перестать все менять под себя». Он почти забыл их голоса. А сейчас сквозь занюханный чулан памяти к нему тянулась такая знакомая нежная рука, когда-то качавшая колыбель. Она прорывалась сквозь мерзость, липкую тину намеренного забвения, без осуждения принимая его жестокость. Иногда нам кажется, что мы ничего не забываем, но это не так. Любая тяжесть уходит. И вот ты уже смеешься, кушаешь, хорошо спишь, влюбляешься, отнимаешь чужую жизнь. Найша станет его первой ученицей. Потребуются еще люди. Много людей. Сейчас она потихоньку собирает гербарий из тех растений, что он описывал. Они медленно формируют будущее сырье для лекарств. Марк не представлял, как Найша это все успевает. Очень способная девочка. Он не понимал, что ей движет. В ней чувствовалась привязанность к нему, но он не такой дурак, чтобы принимать это за влюбленность. Найша в два раза старше его. Со временем он узнает, Она сама ему расскажет. Вдруг Марк остановился и спрятался за колонной одного маленького магазинчика в конце ремесленного квартала. Чуть дальше виднелись купеческие дома. Дорога из кое-как слепленная, переходила в ровное и качественное покрытие. Постарались маги земли. Он не мог поверить своим глазам. «Нет, тут ничего такого». Из здания неподалеку бодренько вышел дедушка Мио. Он пока не увидел Марка, но шел в его сторону. «Что делать?» Марк зашел в магазин и быстро проследовал вглубь, поглядывая в окна. «Добрый день!» «Здравствуйте!» Дед прошел мимо, но Марк решил подождать, пока тот отойдет как можно дальше. «Я немного осмотрюсь». Продавец недоверчиво на него посмотрел и через пять минут попросил удалиться. Они торговали кожаными сумками и различными аксессуарами. Очевидно, мальчик выглядел неплатежеспособным, и управляющий подумал, что тот пришел за тем, что плохо лежит. Хоть Марк и не выглядел нищебродом, сейчас на нем был довольно дорогой наряд, но он был без сопровождения взрослых. Мио уже и след простыл. Марк подошел к заведению с блестящей вывеской с кошачьим носом и усиками. Бордель. Это слегка выбило из колеи, но кто он такой, чтобы судить? В таком подвешенном состоянии Марк добрался до резиденции потомственных купцов зонов. Немного волнуясь, он постучал огромным кольцом в деревянную дверь. Высоченный забор под 2 метра не давал понять, что происходит внутри поместья, но Марк слышал какие-то крики и виск. Он поправил ножны, готовый в любой момент отразить атаку. 32 маны отображались синенькой цифрой. А с недавнего времени появилась еще одна штука — красная цифра 1. Он пока никому о ней не рассказывал, даже лепрасту. Она никогда не тратилась, просто мигала, когда он хотел узнать показатели маны. Дверь открылась, и к нему вышел высокий слуга с аккуратными усиками-черточками. «Здравствуйте», — начал Марк. «Меня зовут Гуркальгус, мне нужно поговорить с оттазонов». Тут он замолчал, завороженный картиной, что происходило во дворе. Какой-то мужик с козлиной бородкой и усами-стрелками, это какая-то местечковая мода, сидел в миниатюрной двуколке, запряженной четырьмя огромными свиньями. Эта процессия выписывала круги. Нужно сказать, свиньи были одеты в черные костюмы с бабочками, а на пяточках зверей красовались нарисованные гусарские усы. Наездник иногда хлестал их кнутом, но по большей части пил увеселительный напиток из горла зеленой бутылки. Повозка так выписывала виражи, что это закончилось тем, что она накренилась на одно колесо и опрокинулась. Наездник колобком покатился в траву. Раздался задыхающийся трубный смех. Марк перевел взгляд на дом. Из окна второго этажа совсем наблюдал темноволосый парень, похожий на огромный кусок теста. Жирными руками он скидывал вниз вырвавшимся свиньям куски капусты, словно это были лепестки роз для триумфатора. Впрочем, я, возможно, ошибся адресом. Марк повернулся было назад, но слуга жестом остановил его. «Нет-нет, все точно. Это дом господина Зонова. Но, прошу простить меня, ваш возраст не совсем подходящий, чтобы просить об аудиенции». Марк оторвался от сцены, где мужик сумел подняться и теперь пытался оседлать свинью джентльмена под истеричный хохот жирного парня сверху. «У меня есть рекомендательное письмо от господина Праста». Он передал конверт слуге. Тот увидел подпись и дворянскую печать. «Что ж, это похоже на правду». Прошу, идите за мной. Господин Отто сейчас немного занят, но он примет вас, как освободиться. Дверь за спиной Марка закрылась. Они зашли внутрь. Обстановка выдавала хозяина с деньгами, но без вкуса. Крепкий деревянный дом был увешан разными предметами роскоши, совершенно не подходящими этому месту. Слишком много картин, дорогих ковров, подсвечников, витиеватых стеклянных изделий, монументальных люстр. Шторы стоимостью в несколько десятков фалеров обрамляли совершенно простую деревенскую оконную раму. Слуги напоминали рождественские елки. Столько на них было аксельбантов. Не хватало только средневековой гаргеры, круглой штуки, напоминающей бумажку от кекса, только с дыркой посередине для шеи, но вместо нее на груди красовались полупрозрачные платочки с рюшечками. При этом внешность некоторых слуг контрастировала с ливреей. Марк видел одного проскочившего мимо типчика с совершенно бандитской рожей. Он чесал толстую красную шею на ходу. Видно, что все эти тряпки раздражали его, но снять их работник не смел. Марка проводили в приемную. Насыпали печенье и прочих сладостей. Чай был довольно вкусный. Кунс говорил, что отец Сота был тем еще с и прожил до 80 лет, крепко держа хозяйство в сильных руках. Он сколотил огромный капитал, но, как это бывает, совершенно забыл про запросы собственного сына. Вступив в наследство, тот принялся разбрасываться деньгами направо и налево, и они все равно не заканчивались. Поговаривали, что у зонов во владении было несколько шахт на Востоке, представительства в трех портах, сдающие в наем корабли для охоты на морских монстров, торговые точки по всему Рилгану и несколько магазинов в столице. Всем этим руководила огромная сеть управляющих, и Марк сомневался, что приток денег резко иссякнет. Слишком диверсифицированный был доход этой семьи, Если где-то прогорит один бизнес, то другие останутся на плаву. Вот если бы бифальта так раскрутить. От соприкосновения с чужим успехом Марк почувствовал прилив сил. Вот она, мотивация в чистом виде. Зонов, как образец для подражания. Не в бессмысленной трате денег, но у них есть чему поучиться. А мавитон в дизайне ничего не значит. Ему было что предложить хозяину дома. Интересно, какой он из себя? «Чем могу быть полезен?» В комнату вошел немного растрепанный мужчина ростом под метр семьдесят, с синими глазами и легкой полнотой. Это был тот самый наездник свиней. Марк немного растерялся, но справился с удивлением и встал после паузы в приветствии. Мужчина плюхнулся в кресло рядом и прихватил немного сладости ладонью с тремя дорогими кольцами. «Колли что-то сказал про рекомендацию». Протянутая ладонь помахала четырьмя пальцами, и Марк тут же вложил в нее письмо. «Так, значит...» Начал он тяжело дыша. «Вылечил, прошу учесть, признаю талант, окажете мне услугу...» «Хм...» Ото отложил письмо в сторону, и на секунду хищная улыбка расползлась по лицу. «Кэтрин!» «Я тебя слышу отсюда! Подойди, посмотри!» Дверь моментально открылась, и в комнату семеня ножками прошествовала мать семейства. Как Марк об этом догадался, общая, скажем так, плотная комплекция выдавала в них родственников. «Хаген прас дорогая!» — торжественно помахал письмом Отто. «Просит у зонов услуги! На, почитай!» Дама в розовом быстро пробежала взглядом по строчкам и кинула взгляд на Марка, а потом на мужа. «Но при чем тут мы? Мальчик вылечил сына просто. В чем цель вашего визита?» Немного напыщенно спросила жена, отыгрывая роль хранительницы очага уездного лорда. Марк боялся этого момента больше всего, ведь от их реакции сейчас зависело, вылетит он за порог или останется здесь жить. Это очень деликатная тема, мадам. Давайте присядем. Жена устроилась рядом с Отто и обеими руками схватила ладонь мужа. Кажется, я с порога видел вашего сына на втором этаже. Супруги, не понимающие, переглянулись и Отто кивнул. Я слышал, что вы очень богатая и уважаемая семья, Марк подсластил пилюлю. Что к вам прислушиваются даже аристократы и просят суду. Да, это так. Важно кивнула жена. «Какое это отношение имеет к делу?» Отто с напускной скукой накручивал свободной рукой ус. «Так получилось, что один мой знакомый...» «Какой?» эм, не имеет значения. В общем, он видел несостоявшуюся помолвку Жана». Жена раздраженно поправила платье. Это мы отказались от предложения. Жанули не понравилась невеста. Невелика потеря, найдем другую. Да, дорогая, непременно найдем. Успокоил жену Отто. Ну что там у тебя еще? Как писал Хаген Праст, я умею лечить людей без использования магии. Хочу предложить свои услуги вашему сыну. Маркс слегка склонил голову в знак уважения. Но Жанчик совсем не болен. Ему семнадцать, и еще ни разу ни одна болезнь его не трогала. Мы следим за его здоровьем. Гурк, кажется. Отто снова взглянул на письмо. Да, Гурк, поясни, что ты имел в виду. Брови отца нахмурились. Я могу избавить Жана от полноты, чтобы он стал привлекательнее в глазах дворянских дам. Сбросив вес, он сможет удачно жениться и повысить статус вашей семьи. Одним духом выпалил Марк. После секундного замешательства Кэтрин встала, слегка пошатнувшись от возмущения. «Немедленно покиньте наш дом! Колли! Колли, проводи молодого человека!» «Дорогая, успокойся!» — пытался утихомирить жену Отто. Марк тоже был на ногах, готовый ко всему. «С чего вы взяли, что Жанетик болен? Какая наглость! Он не такой, как другие дети!» Сверху послышался громкий стук. «Ах, это он зовет! Отто!» — произнесла она, многозначительно взглянув на мужа, и ушла. Зонов о чем-то думал, кусая губу и гладя козлиную бородку. «Вы меня звали?» Слуга с собачьим именем вытянулся по струмке позади хозяина. «Да, Колли, проводи молодого человека к воротам». «И стойте!» Он поднял брови, пытаясь что-то сказать Марку, но лишь отмахнулся. Оказавшись за пределами дома странных богачей, Марк пошел домой, думая, что ему делать дальше. По рекомендации Праста он мог устроиться на работу практически в любой купеческий дом. Торгашам льстило внимание дворянства, и возможность иметь такого знатного должника расценивалась на вес золота. Однако Марка интересовал длительный доступ к хорошей библиотеке без проволочек. Зонов был идеальным вариантом. Он решил пока не спешить и, придя домой, сел за анатомические рисунки. Пока есть свободное время, надо дополнить раздел о костях и их соединениях. Атлас будет первым его учебником. Неплохо бы дополнить ручное издание иллюстрациями других раз. Рисуя позвоночные столбы, прилегающие к нему ребра, Марк вспомнил, с какой легкостью входит меч в человеческое тело. Посмотрев на начатый рисунок, он отложил лист в сторону и ушел отрабатывать удары мечом. А под вечер, усталый, завалился в кровать и тут же заснул. В тренировках пролетели три дня. Марк часто и много гулял. Делал покупки того, что в будущем могло пригодиться для экспериментов. Чашечные весы с набором миниатюрных гирь, измерительные приборы всех мастей, всякие ящички, стеклянная тара разных размеров. Также он заказал у удивленного портного три белых халата по своим рисункам, несколько больших и маленьких котлов для варки. Отец Асты уже делал для него самую простую буржуйку для нагрева ингредиентов и отопления лаборатории. Для того это выглядело как прямоугольная белиберда с парочкой перегородок и трубой, еще и решетка с дырками зачем-то, но Марк лишь хитро потирал руки. Наверное, это его первое изобретение, которое действительно принесет пользу этому миру. Зимний сезон еще не скоро, и он планировал снять несколько складских помещений для хранения этих малышек. Заба и Бефальт распространят товар как надо. С него теперь только идеи и разработка чертежей. Над изготовлением и реализацией не надо ломать голову. Есть люди, которые в этом разбираются лучше него». Сейчас Марк искал способы изготовления резины. Он уже купил серу, и теперь осталось найти каучук. Но проблема в том, что климат здесь далеко не тропический. Гивея, или каучуковое дерево, насколько он помнил, произрастало в Южной Америке. Здесь климат был скорее умеренным, чем субтропическим. Но надо понимать, что многообразие здешних видов отличается от земных. Каучук добывают, надрезая дерево и собирая вытекающий из него сок. Все, что ему нужно, — это небольшая экспедиция в лес для сбора образцов. Если смешать каучук и серу, а потом нагреть, то получится резина. Этот метод называют вулканизацией. Вот только как выбраться в такой поход? Нужна охрана. Компания «Бруно», конечно, помогла ему с перевозкой купленного хлама, но они не профессиональные воины, а пока что дети. Кстати, он нашел им временную работу — Теперь Марк знал все новости мисалы без риска для своей задницы. Также парочка братьев Бруно следила за дорогими борделями, кто входит, кто выходит. Их задачей был сбор компромата на аристократов. С этими мастодонтами Марк еще не мог в открытую бодаться, но понять, кто есть кто, не помешает. Словно маленький чекист, он подшивал и подшивал свою папочку новые и новые имена. Это будет его заочное знакомство с Высшим Светом. Использовать данную информацию сейчас опасно, но когда-нибудь... «Гурк!» — снизу позвала Лавия. «Гурк, тебе тут письмо!» Марк спрятал записи. Он хранил все знания на родном языке, поэтому риск, что его ограбят и поймут, чем он занимается, не так велик. Но лучше перестраховаться. Это было послание от оттазонов. Они согласны. «Так, экспедицию отложим до лучших времен. Кажется, первый план сработал». Как ни странно, но они договорились. Не без слез и эксцессов мамашки Жана, но Марк получил такие исключительное право влиять на быт купеческого сынка. Понимая, что родители могут не выдержать нытья избалованного дитяти, Марк предложил им съездить отдохнуть в столицу, или еще куда, пока они обвыкнутся с новым режимом. Кажется, папаша что-то понимал, но Марк подозревал, что тем скорее двигала надежда породниться с аристократией и получить так желаемый статус низшего аристократа. А уж потом он найдет способ забраться выше. «Жан, это пойдет тебе на пользу», — говорил он сыну. «Ты оглянуться не успеешь, когда добьешься успеха. Мы верим в тебя, сынок». «Мама верит в тебя!» — промокнула глаза платком Кэтрин. «Я приготовила пирожки с мясом и бататом, как ты любишь!» Колли уже протягивал ей монструозных размеров пирог, но Марк встал между ним и Кэтрин. «Нет-нет, мы уже обсуждали это!» Жан поджал губу, глядя, как уносят самое дорогое в его жизни — бесценные калории. «Что же это творится?» Кэтрин выбежала из комнаты в истерике. Отто посмотрел ей вслед и потом положил руку на плечо Марка. «Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Можете рассчитывать на меня. Не обещаю мгновенный результат, но за месяц вы заметите перемены, и тогда мы всерьез поговорим о годичном контракте». «Не думай, что мы слепо тебе верим. Я узнал, что ты помог не только Прастам, но и Куско, а еще спас жизнь моему знакомому Чериме». «Поступки лучше говорят за тебя. Но помни, мы не просто какие-то купцы. Мы зонов». Отто поднял указательный палец с шикарным кольцом вверх, а затем сжал руку в кулак. «Вот так я держу власть, сынок. Ты мне, я тебе. Не разочаруй меня, слышишь?» Марк склонил голову. «Я все понимаю и благодарен за возможность помочь, а еще за учителя фехтования, что вы нашли для меня». «Скоро вы увидите, как Жан ходит на своих двоих». «Полагаюсь на это». Взгляд купца как-то странно потемнел. «В противном случае ты пойдешь на корм гурмисом». Все звуки как будто исчезли. Даже Жан перестал дышать. Наконец послышалось одинокое жужжание мухи. «Ха-ха!» Отто ударил по спине Марка ладонью. «Шучу, шучу!» «Как ты сразу напрягся!» Жан расплылся в дурацкой улыбке, а Марк немного расслабился. Слишком серьезно была сказана первая часть. «Если не получится, то ты просто не сможешь продавать свои поделки». А вот этого Марк не ожидал услышать. Неужели он настолько прославился? «Даже Чиримы не прикроет твою задницу, сирота Альгос. Мы поняли друг друга?» Марку не совсем нравился тон этого напыщенного мещанина, но плюсы сотрудничества с ним были настолько очевидными, что он решил подыграть его самодовольству. «Более чем?» «Ну вот и отлично!» Купец похлопал себя по пузу. «Крепись, сынок! Ты Зонов, тебе все по плечу! Не опозорь меня!» «Да, папа!» Через пару часов карета с родителями покинула двор, а затем и Ваабис. Ота хвастал, что у него какие-то дела с Квонуном столице, подчеркивая свои связи с государственным аппаратом. Квонун — это некто вроде ревизора с неограниченно большими судебными и исполнительными полномочиями. Кунц рассказывал, что Квонуны следят за знатью в регионах. Им не разрешалось расширять военную мощь, Поэтому первой задачей Квонуна был поиск военных формирований незаконных магов, поступивших на службу дворянству. Корона опасалась бунтов и зорко следила за военными ресурсами. Жан был запущенным молодым человеком. Назвать ребенком эту 180-килограммовую тушу у него не поворачивался язык. Для измерения его веса были заказаны огромные весы, стоящие на открытом воздухе. С паланкина на бесчисленном количестве тряпок его аккуратно спускали на металлическую подставку и долго замеряли наш. Первое, что сделал Марк, сократил количество потребляемой Жаном еды и заменил простые углеводы на сложные. Каши из различных злаков вытеснили пустую крахмальную пищу из жареного, облитого жирком ботата. Чтобы подопечному не снесло крышу, Марк не исключил сахар из рациона полностью, а лишь сократил его потребление наполовину, закрывая дефицит свежими фруктами. Также увеличил потребление простой воды, нужно было хорошенько разогнать метаболизм этой туши. Было много нюансов, которые пришлось опустить, так как в реалиях инвестига невозможно сделать анализ крови или получить любые другие данные. Единственный путь — это замена одних продуктов другими, а затем плавное снижение колоража. О каких-то физических нагрузках не было и речи. Жан поначалу боялся, что его заморят голодом, но диету подобрали так, что желудок был полон всякими овощами, травой, вареным мясом и вкусной кашей, потому и есть не хотелось. «Ты что жрешь, тварь?» Марк зашел в комнату Жана и увидел, как тот уплетает, растягаясь детскую голову. Крошки сыпались на подбородок. Марк бросился к этой пирамиде из жира и складок и ткнул в пузо кулаком. Но это как укусик комара для слона. Жан лишь ускорился. «Какая же ты свинья!» Марк карабкался по пузу к голове. «Быстро выплюнь! Кому сказал?» «Мляд!» Растягай развалился под напором челюстей и пальцев сосисок. Марк добрался до головы и ухватился за другой конец огромной булки. «Я сказал, выплюнь!» Лицо Жана покраснело, рот пытался заглотить как можно больше. Марк потянул растягай на себя, и вся начинка посыпалась на обвисшие сиськи кубчика а сам он от резкого движения полетел вниз, разбрасывая по комнате куски разорванной выпечки. Когда Марк встал, Жан уже сожрал вторую половину и, смеясь, показывал ему отвратительный язык. «Я тебя переиграл! Жанов выиграл!» С этими словами он дожрал то, что рассыпалось ему на пузо, и уже посматривал на шмётки, валявшиеся на полу. «Какой же ты мерзкий!» «Заткнись! Ты слуга, ты никто! Какое право ты имеешь морить меня голодом? Я все расскажу отцу, тебя выпарют, а я буду и дальше есть, что хочу, понял?» Вот значит как. Марк смотрел на эту наглую родинку над верхней губой Жана и размышлял, что рано расслабился. Кто-то из слуг пронес еду барину. Сам он не в состоянии двигаться без чужой помощи. Нужно вычислить предателя и выгнать из дома. У Марка были такие полномочия, но как это сделать? Не может же он вечно находиться рядом с зонов. У него часы чтения и уроки фехтования, а еще Найша приходила утром на занятия по анатомии. В это время Жан с легкостью мог поглощать лишние калории. «Твой отец дал мне задание слить с тебя жир, чего бы это ни стоило», – кровожадно улыбнулся Марк. «Он не мог так сказать». «Еще как мог. Ты хоть понимаешь, что ты единственный его сын, что только через тебя он может получить дворянский титул. У нас был разговор отдельно о от твоей матушке», – оскалился Марк. «Ты даже не представляешь, что мне разрешили с тобой делать». Жан подозрительно на него посмотрел. Шмыгнув носом, он вытер полотенцем живот и бросил его на пол. «А мне все равно!» Марк вышел из комнаты, ничего не ответив. В доме было пятнадцать слуг. Уследить за всеми невозможно, но у Марка были новые друзья, к ним он и обратился за помощью. Ночью огромные двери в поместье слегка приоткрылись, и туда шмыгнула маленькая тень. Самый младший брат Бруно. Тот самый беззубый малец. Чак. Колли проводил Голюдя в комнату к Марку. В дворецком Марк не сомневался. Тот получил прямой приказ хозяина во всем содействовать мальчику. Комната Марка была рядом с толстяком. Тихонечко проделав отверстие в стене, они дали задание Чаку следить за всеми входящими. Пока никто не знал о присутствии голюдя. Паскудник попался на следующий день, когда Марк махался на мечах с новым учителем фехтования. Тот был гораздо техничнее неуравновешенного праста. Чувствовалась школа, оточенность навыков, хладнокровие. Кстати, он был амбисом. Предателем оказался тот самый красношеи слуга с бандитской рожей. Марк заставил его собирать манатки на виду у всех слуг. Скрепя зубами, этот ненадежный элемент покинул дом зонов, и Марк взял под контроль диету Жана. Теперь в его отсутствии Чак сидел вместе с наследником купца. За месяц у них не случилось больше срывов. Отец и мать вернулись из поездки, и теперь все стояли в ожидании, посматривая на весы. Грузное тело их сына медленно опускалось мускулистыми слугами на подставку. На другую часть все кидали и кидали железные гири. 150, 160. Наконец весы показали 170 и слегка покачнулись. Накинули пару килограмм, и вес стабилизировался. «Минус 8 килограмм». Подвел итог Марк, смотря в удивленные лица родителей. «Ты слышал, пап? Я смог!» Гордо скрестил руки черноволосый жердяй. Глядя на весы, потом на Марка, Отто трясущейся рукой сбросил скупую слезу отца и, кивнув Марку, побежал обнимать сына, с которым уже ворковала мамаша. Так его приняли на службу в семью Зонов. Предстояла большая работа, но Марк верил, что они справятся. «Понадобится далеко не один год», Но теперь он получил то, что хотел, и с облегчением смотрел в синее небо, запорошенное молочными обрывками облаков. Семь лет назад. 1043 год. Город Ваабис. Папа показывал, как надо выпекать мясной торт. Его заданием было приготовить фарш. «Мур, вот только не оттяпай себе пальцы!» «Да, вот так!» «Потихоньку разрезай». Он пыхтел с деревянным корыцем на коленях и разрезал сечкой на мелкие куски шмат свинины. Ему доверили мясо. Мур гордился собой. Отец часто брал его на кухню. Здесь всегда вкусно пахло. Устав, он вытер пот рукавом, откинув шарики кудряшек со лба мамино наследство. Он не знал, что такое наследство, но так говорил отец, когда ерошил ему волосы. Он не помнил маму. Быстрый стук ножа завораживал. Мур тоже так хотел нарезать овощи. Тук-тук-тук, даже пальцы не задевает. Настолько быстро папа разделывает зелень. Не время лениться. Мурими схватил сечку и ожесточенно продолжил работу. Когда он вырастет, то тоже станет поваром и будет работать с отцом. У них была своя лавка с выпечкой. Она была маленькой, но скоро они наймут еще помощников и будут готовить не только булки для лавочек и таверн, но и супы, салаты, жареную рыбу и мясо, и напитки, и... «Ай! Ничего страшного, Мур!» Отец поднял небольшой кусочек упавшего на пол фарша и отложил в сторону. «Отдашь собакам. Не спеши так. В готовку нужно вкладывать любовь. Скорость тоже нужна, но только когда наберешься опыта. «Не спешить». «Понял». Мур доделал фарши свинины и положил в деревянное корыца нежное филе мяса птиц. Оно гораздо легче разрезалось. Отец его сам выбирал у мясника, иногда покупал из живых птиц. Мур хотел посмотреть, как получаются такие удобные для разделки кусочки, но отец всегда выгонял его со двора и возвращался с уже ощипанной распотрошенной тушкой. Кости они оставляли себе на суп. У отца выходил очень вкусный суп. Когда они смогут его продавать, посетители будут в восторге. Бульон с разварившихся косточек просто таял во рту, а кусочки овощей и приправа так сочетались между собой, что ложка за ложкой улетала в рот, и вот уже тарелка пуста. Но их главный секрет был в другом. Отец еще никому его не показывал. Только он, Мур, знал, чем они покорят сердца посетителей. Сушеное тесто. Звучит мерзко, но это что-то очень вкусное. Они добавляли в суп кольца этого теста, и разварившись, оно становилось мягким и съедобным. Это как варить хлеб. Очень вкусно. Они иногда готовили их без всего, добавляли только приправы и томатную пасту в готовую порцию. Отец смешал муку, яйца, ложку соды, приправы и смесь куриного и свиного фарша. Коричневая жижица была готова. Они пекли слоеный пирог. Из жижицы получался мясной блинчик после жарки. Отец смазывал его сырным соусом и клал сверху следующий. Его знакомый купец очень любил такой тортик и часто заказывал у папы выпечку. Когда торт стал высоким, отец также смазал верхний слой соусом и красиво разложил овощи. Отнеси в погреб. Пока выпекался другой торт, Муримию нужно было спуститься в холодный подвал и оставить тортик охлаждаться. Было один раз такое, что он споткнулся и упал, а вкуснятина разлетелась на отдельные блинчики, измазав ступеньки. Его тогда сильно отругали, но потом он ни разу не падал. Мур аккуратный, «Больше такого не повторится». Небольшими шажочками, ступенька за ступенькой, он спускался вниз. «Жуть, как холодно!» По вспотевшей спине растекся мороз. «Очень медленно, вот так!» Спустился. От торта шел пар. Поставив его на деревянную полку, Мура оглянулся. «Ящики с овощами. Тыква, кабачок, хрен, батат, пучки лука — И еще много всего тянулось стеллажами вверх. Мясо они хранили в толченых углях и залив кладовой наверху. Здесь же были сыры, зерно, овощи, немного сала. Пора возвращаться. Мур быстро взбежал по ступенькам назад, выпуская ртом струйки пара. Когда торты охладятся, с купеческого двора придет человек, и их надо будет поднимать наверх. В заказе было четыре штуки. Мур закрыл погреб и вошел в дом. На пороге послышались голоса. «Наверное, покупатель?» Он толкнул дверь. «Пап, я отнес. Видишь, все хорошо. Тогда просто скользко было». «Какой молодец!» Это был чужой голос. Мужчина стоял к нему спиной. «Почему так странно пахнет? Сковорода подгорала». «Па, ты забыл про блины?» Но ему все так же отвечал незнакомый мужчина. «У папочки важный разговор!» «Мур, беги отсюда, быстро!» Наконец ответил папа. Незнакомый обернулся, и тут мир увидел воткнутый в правую руку отца нож и алый от крови рукав. В голове что-то щелкнуло, и мелкое тельце само вылетело за дверь, пробежала мимо колодца, спотыкаясь о курни сушек, разбросанных по двору. Но перепрыгнуть забор Мур не успел. Что-то тяжелое придавило сверху прямо в пыль. «О, нет, нет, где же ваши манеры, молодой человек?» Шаги медленно приближались, а Мур все так же не мог пошевелить ни ногой, ни рукой. Да что уж там, голову не мог оторвать от земли. По щеке полз одинокий муравей. «Встаем!» Давление ушло, но его держали за шиворот. «Твой папа большой любитель поиграть в кости. Ты знал?» Они шли обратно в дом. Мур пытался легнуть незнакомца, но тот так сильно ударил его в живот, что весь воздух куда-то вышел. Пока он пытался протолкнуть хоть что-то в легкие, выпучив глаза от напряжения, они были уже внутри. Его отпустили. Сидя на коленях, он смог вернуть дыхание в норму. «Не трогай мальчика!» «Понимаешь, Сэм, ты всех достал!» Мур поднял взгляд и увидел, как мужчина играет с серьгой в носу. Губой поднимает ее к кончику носа и опускает, скосив на нее глаза. «Долги не платишь, ругаешься за спиной. Нехорошо!» Отвлекшись от кольца, он вынул нож из правого плеча отца. Мур снова опустил взгляд в пол. Небольшой стон и прерывистое дыхание какое-то время были единственными звуками на кухне. «Ммм, как же скучно-то!» Мур видел, как ноги, обтянутые кожаными штанами, вышагивали туда-сюда. Потом смачно чмокнули губы. «Вкусная штука!» «Идеально!» — он держал в руках тарелку с сырным соусом. «А это что?» Внимание привлекли засохшие кольца теста. Незнакомец кинул горсть в рот и, разжевав, тут же выплюнул на пол. «Фу, что за дрянь!» Большая тарелка полетела в голову отца. Кольца рассыпались со звуком мелочи, упавшей на пол. «Это так, ты угощаешь своих посетителей?» Его волосы, выбритые по бокам, красным хохолком торчали вверх. А вообще не было. Точнее, они были нарисованы тоненькой линией татуировки. В левом ухе серьга с большим синим кристаллом. Сам он худощав и немного выпирает голову вперед. Губы как-то странно блестели. «Ух ты!» Он подсел к Муру и поднял его голову, схватив за мотки кудрей. «Какая у тебя большая бровь! ха ха ха Он оглянулся на отца. «Ну ты видел? Это же ненормально! Может, ее подровнять вот тут чуть-чуть ножичком?» «Нет, пожалуйста, не надо!» Раненый шевельнулся в их сторону и, встав на ноги, хотел подойти. Стой там, где стоишь, Сам. Хохлатый бегал по лицу Мура глазами, и в конце концов отпустил того и встал. Мур тоже встал. Точнее, рука незнакомца заставила его это сделать. Кожа головы зажглась болью. Держа его за волосы, он вышел из кухни, а следом в зал валился отец. Мур, кажется. Они сели за стол друг против друга. «Ты прости меня за беспорядок!» Он положил руку на стол. «У папы своя работа, а у меня своя». «Не в обиде?» Мур не поднимал взгляда со стола. Безымянный ноготь и мизинец почему-то были красными. «Сэм, ты тоже присаживайся?» «Нет-нет, чуть подальше». Отец, притащив стул, сел сбоку от стола. Рука незнакомца исчезла в нагрудном кармане, чтобы выкинуть на стол пару игральных костей. «Давай так, Мур!» Мужчина облокотился на стол и театрально скрестил в сетку длинные пальцы. «Мы сыграем в кости!» «Помни, ты должен идеально сыграть!» «Что ты задумал?» «Пожалуйста!» Он наклонил голову в сторону отца и быстро потеребил губами кольцо мелкими поцелуйчиками. Помолчи. На пол полетело все лишнее, и теперь перед ними были только два кубика. «Мур, ты должен сыграть идеально, понимаешь?» Мужчина взял одну кость и прокручивал ее грани прямо перед глазами. «А призом будет...» Он как бы ища повертел головой из стороны в сторону и остановился на Сэме. «Твой папка!» Мур посмотрел на отца. У того дрогнули небольшие усы. Нижняя губа исчезла во рту. Собравшись с мыслями, он кивнул сыну. «Вот и хорошо!» — радостный взмах рук. «Смотри, Мур, правила просты. Играем до пяти побед. Понимаешь? Посмотри на меня!» Он поднял взгляд со стола и взглянул в улыбающиеся глаза с темными кругами под ними. «Если проиграешь, папки чик-чик». Уголок рта дернулся в сторону, изобразив висельника. Потом снова переспросил. «Понял, да?» Мур кивнул. «Тогда начнем». Мужчина с азартом тряс кости в ладонях то вправо, то влево. Выпало десять. «Да!» Два кулака взметнулись вверх. «Вот это я в ударе!» Мур выкинул семь. «Ничего, ничего», — смахивая кубики, утешил соперник. «Еще повезет, еще отыграешься», — кинув взгляд на отца, он гоготнул. «Не сейчас, так потом». На столе лежало пять. «Опасненько», — хохлатый прикусил кулак и зажмурил глаза во время броска Мура. «Восемь». «Зараза!» Он подскочил и ударил отца в грудь подошвой сапога. Звук упавшего стула. «Ой, извините!» Раненый запыхтел, а красноволосый вежливо сел, вытянувшись в струну и положил руки на колени. «Ваша очередь, молодой человек!» Глаза немного щипало. Трясущимися руками Мур выкинул шесть. «Неплохо, Мур, но не идеально». Отец смог подняться и опять сесть. Ненормальный выкинул десять. «Вот это бросок! Четкий, выверенный, без изъянов! Как же я хорош!» Оппонент довольно погладил себя по груди. Мур выкинул четыре. «Ай-яй-яй!» «Мур, соберись, пожалуйста!» Смотрел умоляющий отец. Что-то внутри ломалось. «А у меня пять! Вот это да! Даже папочка скулит! Мур, я хочу, чтобы ты боролся до конца!» Последнее предложение он глумливо прокричал надрывным голосом. «Борись!» Он ничего не отвечал. Кости показали восемь, незнакомец выкинул три. Раненый с небольшим облегчением выдохнул. Следующий бросок Мур тоже выиграл. Хохлатый прекратил поясничать и уже серьезно смотрел на стол. Мур ободрился. «Он сможет. Надо выиграть всего лишь два раза». Он выкинул двенадцать. «Вот Мур! Исключительно идеально!» Палец поучительно взмыл вверх. «Возможно, в нем есть толк!» Это он уже сказал отцу. Мур радостно посмотрел в сторону и увидел, как по напряженному лицу родителя течет пот. Почему он не радуется за него? Это оказалось такой легкотней! Последний бросок, и они свободны! Он чувствовал каждую грань в ладонях. Руки больше не тряслись. «Девять!» «Есть шанс, это хорошая цифра!» «Как же ты близок, Мур!» Кубики полетели на стол. «Но это не идеально!» «Одиннадцать!» Небольшое подозрение гусеницей пробежало по спине. Мур проиграл этот кон. Счет остановился на 4-4. «Этот бросок все решит!» «Как же волнующе!» В этот раз хохлатый тряс ладони дольше обычного. «Пять! О, нет!» Мужчина выдернул клочок красных волос. Мурими подобрал кости, и, глядя только на стол, тряс. Так долго, что услышал стук сердца. Он не удержался и посмотрел на соперника. Колечко в носу теребили пальцы. Кубики ударились о стол. Шум в ушах нарастал, грани медленно перекатывались, в комнате прекратили дышать. Одна кость застыла на единице, вторая, прокатившись в последний раз, показала три. Ровно столько секунд еще прожил пленник. Через четверть часа Мур смотрел, как горит их дом. Красноволосый мужчина стоял рядом. «Вкусный тортик. Будешь?» «Нет». «Ну и ладно, мне больше достанется». Шаги постепенно уходили прочь, и Мур остался один. «Почему он не плачет? Ведь это идеальный момент».